Он поднял мантию, небрешно накинул ее себе на плечи, и она обвисла безобразными неряшливыми складками. Нагнувшись за цепью, царь уронил на ковер пояс. Цепь он так и не повесил на шею, а понес в руках, размахивая ею и бормоча. — Не стерпи, моя мука, не стерпи, моя мука, то ты с ума сойти недолго. Персы под стенами Вавилона, а я последний в роду. Последний в роду. Ну, как тут не сойти с ума? Волоча ноги, Волтасар вышел из опочевальни. Он переходил из комнаты в комнату, Ужасая стражу своим видом. Один из военачальников вызвался пристегнуть ему цепь В знак царского достоинства. Волтасар отмахнулся. Прочь с дороги! И зашагал дальше, не видя и не зная, куда и зачем. Без связно бормоча что-то, Со страдальческой гримацией слонялся он по дворцовым анфиладам и галереям. От двери к двери, от ворот до ворот. Наконец, после долгих раздумий, безжалостно сверливших его мозг, после бесконечных вздохов, сотрясавших его грудь, он остановился и тупо захохотал. «Этот иудейский лев наущает ее молиться? Яхве? Бестыдник!» Верно, он и сам не верит, что его бог способен исцелить царицу от женской немочи. Живой бог, податель чудес, мошенник он, мошенник почище мордука. Яхве, если и правда то, что говорит о тебе пророк Даниил. Порази ты меня на этом месте, яви чудо, И пусть не буду я с этой минуты царем халдейским, Пусть обращусь я в гада, ползывающего по камням В темных недрах преисподней, да обращусь я в прах земной Или песчинку в пустыне, да отнимется у меня язык, Коим поношу тебя, поношу от всего сердца, от всей души. Он дрожал всем телом. Рот его перекосило от нестерпимой пытки. Что, не можешь? Нет у тебя власти надо мной? Да и как ты явишь чудо, мне коли не способен явить его тем, кто верует в тебя? Мечи моих воинов косят их как траву. Ты посолил им изваление из моего плена. Я же приказывал перебить их всех до единого. Кого повёлst ты назад в Иерусалим? Кого? Отвечай! Говори, коли ты могуществен. Могущественни вавилонского царя. Молчание было ему ответом, но тишина не утолила скорби сердца. Валтасар обессилел. Он уже не мог ни ходить, ни кричать. Он прислонился к стене возле лестницы, затем с изнеможением опустился на каменное кресло, высеченное в виде сидящего льва. Слабостью, безмерной усталость сковали его тело. "Не найти мне покоя", шептал царь. Не будет мне покоя, пока я не уничтожу их всех, всех, начиная с седовласых стариков и кончая грудными младенцами, и истреблю как огонь вредоносную сорнячу. Он уронил голову на грудь, и рынование впал в забытьё. Но волнение не дало ему сидеть на месте. Голтосар поднялся и стал спускаться по лестнице осторожно и медленно, точно после тяжелой болезни, переставляя ноги по каменным ступеням. Шатаясь, вышел он в пустой коридор. Вскоре царь увидел за углом две скорчившиеся фигуры. Это были прислужницы. Да они давно наблюдали за ним, и теперь в ужасе кинулись в помещение для слуг с вестью о том, что боги лишили царя рассудка. Бросив работу, слуги из-под тяжка следили за Волтасаром. Царь был без меча и нагрудной царской цепи. Одежда болталась на нём как на палке. Цепь позвякивала в безвольно опущенной руке. Неожиданно для себя, Волтосара ощутил себя перед входом в тронный зал, и из-за спин воинов, охранявших зал, увидел, что советники уже собрались и с нетерпением ждут его появления. Царь стремительно вошёл в зал, но заметив удивление на лицах собравшихся, остановился, оглядел свой непристойный наряд и, словно оправдываясь, глухо проговорил: "Меня постигла великая скорбь". Закрыв глаза тыльной стороной ладони, он подошёл к трону, сел, сгорбившись, расставив ноги. Затем, нагнувшись ещё ниже, облокотился на правое колено. В руке его покачивалась золотая цепь, распахнувшие семантии обнажали волосатую грудь. Покрасневший от неловкости за царя на Бусардар, знаком приказал одному из советников привести одежду Волтасара в надлежащий порядок. И к лицу государю сидеть здесь растерзанным, выставляя себя на посмешище, Волтасар махнул рукой.